Чего же ты, Виктория, стала нудная? Вот прямо тошнит. Ну да, правда-то некоторым глаза колет. А я человек прямой. Лучше жесткая правда, чем сладкая ложь, понятно? Ой, милая, скучно. Слова-то все твои правильные. Да только от этих слов, ну, вот казёнщиной несет. Ну что с тобой сделалось, Виктория, а? Ха, смешно. Что это могло со мной сделаться? Ну вот я и интересуюсь. чего ты такая важная стала? Вроде особых причин не видно, а к тебе и не подступиться. Ну, не знаю, не знаю. Имеются и другие мнения, между прочим. Кое-кто меня ценит. И люди не глупее вас. Да мы тебя поближе знаем. Сколько же рядом трудимся -то? Вроде любим тебя. А ты теперь с нами говоришь, но только ЦУ. Ценные указания дают. Да что ты к мне цепляйся, ну... Она же для всех нас старается. Плохо тебя что ли? Да, вот именно, что для всех. Вот в общих масштабах, не замечая каждого в отдельности. Вот, может, по этой причине тебя не выбрали в комсет самола? Нет, не по этой причине, а потому что зависть некоторым глаза ест. Ну, ничего, я еще своего добьюсь. Ой, ничего ты, Хромченко, не поняла. Ой, уйду я от вас. Вот Шуру уйдет и я уйду. Ну, вот еще. ты зачем? Да, пожалуйста, пожалуйста, с дорожка, Ой, плакать не станем, потеря-то небольшая. Ой, да что вы на самом деле, девчонки, да вы с ума сошли, что ли? Ну, сколько лет подружки, ну? Ой, ну кто бы знал, ну чего не поделили, ну не волнуйся. Тоже мне деятели, сиди уже. Ну, вот и хорошо, Прирезвились и ладно, так тогда лучше. Это непростой вопрос. А весьма существенный, если сочетать серьез, личное с общественным. Странная ты все-таки, Нинка, несерьезная. А в чем дело? Ну ты скажи, разве я не учусь? Ой, да оставьте ее наконец. Нет, пускай скажет. Разве я в вечерней школе не учусь? Да, скажи ей. Ну, учишься, учишься. Учишься, учишься, ты учишься, успокойся. Да, я спокойно. Все. Все, кончен, пал. Все, все. Ну, все. Или плохо работаю? Ой, хорошо работаешь, хорошо. Ой, не вмешивайся. Я хорошо работаю, ну скажи ей. Ну хорошо, хорошо. Ну, хорошо, говорит слышишь? Хорошо. Так чего тебе еще от меня нужно? А потому я обидна. Видная, талантливая. Давно бы могла пойти в гору. Не хочу я в гору, но ну, нет у меня такой потребность. мне прячется неплохо, рабочий класс, почет и уважение! Сколько тебя знаю, никак не пойму. Какой ты человек? Что тебе в жизни нужно? А я бы сама хотела знать, что мне нужно. Так, милая, не бывает. Это все лукавство. А тебе в жизни все ясно? Мне? А чё ж мне неясного? Счастливая ты. Да ладно. Есть у Нинки парень, есть. Видели ее несколько раз. Такой интересный. ж ты, а говори скрывать нечего. Нинка, ну, какой парень-то. Ой, ну ладно, давайте не будем. У нее, к сожалению, один интерес. А на важное мероприятие, интересное, силком не загонишь. На интересное-то я хожу. А там, где ты организуешь, спать хочется. Так я лучше в общежитии посплю. Да, а субботник тоже проспала? Это который? А это тот, когда в цеху окна мыли. Да какой же это субботник, когда... Деньги вам заплатили. Деньги-то не себе, а на цветы для цеха, чтоб красиво. Все почему-то были, только ты отсутствовала. О, наверное, потому-то у нас первое место и отняли. Значит, я виновата? Вот ты, скорее всего, ты. Уж правда, Нинка, могла бы прийти, ничего с тобой не случилось. А может, у нее в тот момент личная жизнь решалась? Что? Личную жизнь надо решать в свободное время. Слышишь?